США, Бостон, 18 ноября 1953 года. Новая Англия – это Новая Англия. Место, где в значительной степени привелись и сохранились добрые английские традиции. Иногда даже с досадными перегибами, как, например, охота на ведьм, в то время, когда в Европе была уже эпоха просвещения. Или же намного более респектабельные, как претензии на аристократизм. До титулов не додумались, но клубы только для избранных джентльменов были. До дом из таких клубов за наглухо закрытыми дверями, в этот вечер собрались четверо. Они не были сенаторами, конгрессменами, министрами. Формально, лично, они не были и богатейшими лицами США. Какой-нибудь, ну, вариш, мог в личном кармане иметь больше. Но иметь и контролировать – Это немного разные вещи. Будучи даже не главами, а ответственными представителями самых влиятельных торгово-промышленных корпораций, эти люди держали под контролем большую часть капитала Америки и значительную часть всего западного мира. А потому их слово весило побольше, чем слово президента. Первое лица в государстве меняется каждые четыре года. Ну а эти достойные джентльмены занимали свои негласные посты свыше десяти лет, впервые встретившись в этом статусе и этом составе еще перед Великой войной. «Итак, что мы имеем?» произнес первый джентльмен лощеного аристократического вида, мог бы и внешне за британского лорда сойти. «Наш посланник вернулся из Москвы с ценными сведениями. Теперь мы достоверно знаем», что контакт у Сталина есть. Вкупе с вторым обстоятельством коммунисты проиграют. «Факт не установлен», — ответил второй джентльмен, пожилый толстяк с сигарой, похожий на Уинстона Черчилля. «Пока что из доклада следует, что там была попытка повернуть Россию на путь свободного мира, которая, однако, еще не увенчалась успехом. И что последует дальше?» «При этом вы упускаете из вида факт, что позиция даже наших прямых потомков там не обязательно будет к нам лояльной», заметил третий джентльмен с военной выправкой, хотя и в штатском костюме. «По правилу, ничего личного это бизнес. Если они сочтут, что какие-то наши ценности нужнее им, чем нам, если их военно-техническое превосходство – Достаточно, чтобы разговаривать с нами с позицией силы. По той же причине я бы не обольщался и победой там, в России, сторонников свободного мира, если они решат поправить свои дела за наш счет. — Однако же, до сего времени это не произошло, — спросил четвертый джентльмен, похожий на ковбоя. Он и правда был выходцем из Техаса. — И значит... Какие-то факторы играют и на нашей стороне. И, кстати, при временном вмешательстве, как разрешить парадокс, а если я убью своего дедушку? Может быть, это и останавливает тех, понимающих, что игра превратится для них в русскую рулетку, если они сами могут перестать существовать? — Но очень просто, — ответил аристократ. — Наши светила науки нашли способ его разрешить. «Только вам, господа, он совершенно не понравится, как не понравился и мне. Суть теории в том, что прошлое невозможно изменить вообще. Ни на йоту. Нельзя сдвинуть даже на один дюйм, и Горбачева убить будет попросту невозможно, раз ушел и в будущем уже есть». «То есть», — нахмурился Кобой, «допустим, я знаю, кто этот Горбачев сейчас и где он, я возьму автомат». «Приду к нему и выпущу в него все пули, и как он после этого останется жив?» «Кто мне помешает? Бог, судьба, еще что-то?» «А все гораздо проще и хуже», — хмуро ответил аристократ. «Джентльмены, я не буду утомлять вас высокой наукой, а также повторять то, что вы уже прочли в известном вам докладе. Я скажу о том, что не знает даже наш президент». Если очень коротко, то наши умники, основываясь на пресловутой теории относительности Эйнштейна, доказали, что путешествие в прошлое теоретически возможно, нет лишь технологий. Но когда они попытались прикинуть, как можно прошлое изменить, то все расчеты показали, что это абсолютно невозможно. Даже прошлое одного атома в своем теле не говоря уже о прошлом целого человека, а тем более целой страны. Это и есть разрешение парадокса дедушки, по их мнению, что его будет просто невозможно убить. Подводка К-25 отправилась из будущего в прошлое именно потому, что она уже была там в истории своего времени. История в некотором роде замкнута в кольцо и сама себя порождает в бесконечном цикле повторения. Русские не изменили свое прошлое, они лишь создали именно то прошлое, которое у них и так было. Ну, подобные сюжеты вы все читали в фантастике. «Русские, очевидно, верят в обратное. Разве давно не ясно, что они изо всех сил стараются изменить свое прошлое и будущее?» — возразил военный. «Явно не из одного лишь тупого фанатизма и невежества в науке. Причем у них это получается. Или вы верите, что в Ашхабаде, в 48-м или на Курильских островах в прошлом году внезапное учение по гражданской обороне с эвакуацией людей и имущества, в обоих случаях им меньше, чем за сутки до катастрофы? Это простое совпадение?» — Хотел бы я, чтобы они предупредили, когда Калифорнию снова тряхнет. — Я знаю, — скривился аристократ. — Более того, в другой группе экспертов, в которую входят лучшие психологи, технологи, детективы и много кто еще, я поручил обрабатывать все данные, которые мы накопили насчет поведения русских за последние 11 лет, начиная с первых известий о появлении К-25 — и кончая последним разговором Райяна с Лазаревой. Их вывод был однозначен. Русские считают, что прошлое можно изменить, и ли направленные действия для этого изменения. Более того, они уверены, что некоторые факты прошлого им уже изменить удалось. Но если реальность противоречит науке, значит в этой науке есть ошибка. Толстяк вынул изо рта сигару и стряхнул с нее пепел. По-моему, это очевидно. В свое время даже крупные ученые верили, что личинки мух самозарождаются в гнилом мясе, пока другие ученые на практике не доказали, что это ошибка. Не пытаются ли ваши ученые в данном случае точно так же судить о совершенно новых, неведомых ранее процессах по устаревшим теориям? А я об этом подумал, ответил аристократ и потребовал от своей шайки умников выдать хоть сколько-нибудь разумное объяснение, пусть даже с их точки зрения оно будет антинаучным. Представьте, они справились, сделав ряд допущений, которые не в полной мере согласуются с современной физикой, но гипотетически объясняют возможность путешествия во времени с изменением прошлого при этом. Переброска в прошлое кого-то или чего-то с целью прошлое изменить, повышает вероятность того, что это прошлое изменится, это очевидно. Однако, такое смещение плотности вероятностного распределения событий станет возмущением вероятностного континуума, в котором возникнут напряжения, и в силу своеобразной упругости времени образуются некие волны, прохождение которой по временному потоку будет стремиться вернуть его в исходное, первоначальное положение, которое было до возникновения возмущения. Чтобы избежать этого, создателям машины времени придется постоянно организовывать своего рода встречные волны, корректирующие реальность. Для того, чтобы к моменту того будущего, из которого они начали свое воздействие, Все ключевые события истории произошли именно так, как им нужно. И только, когда они доведут созданное ими новое прошлое, до момента его пересечения с моментом в будущем, из которого все началось, тогда замкнется временное кольцо. Две реальности сольются в одно целое, и созданное ими новое прошлое полностью заменит изначальное. Значит, русские из будущего перебросив своих агентов в прошлое, должны будут отслеживать и корректировать все возникшие от их действий возмущения и создавать события, которые будут их гасить, а заодно всячески помогать происходить событиям, которые повышают вероятность создания в прошлом новой реальности. «Простите, не понял», — спросил Толстяк. «Это как?» будут существовать два прошлых одновременно? — Ну, в некотором роде, — кивнул аристократ, — но тут начинаются уже такие дебрии, в которых я не в состоянии разобраться. Поясню на примере. Допустим, сейчас мы отправляемся в 1863 год и помогаем южанам, а не северянам, выиграть войну. Вернувшись назад, в 1953 Мы будем помнить все то же наше прошлое. Но из 1863 года будет медленно распространяться, так сказать, новое прошлое, движущееся с той же скоростью, что и наше время. И оно достигнет 1953 года через 90 лет по своему времени. И в тот момент... В 1953 году, в тот самый момент, когда мы отправлялись в прошлое, это новое прошлое сольется со старым настоящим, и реальность снова станет единой. Но, — аристократ поднял палец, — это было бы возможно только в отсутствии упругости времени, если бы не возникали уже упомянутые возмущения волны, которые обязательно будут стремиться погасить влияние оказаны путешественникам во времени. В реальности, чтобы эти волны не могли свести результаты нашего вмешательства на нет, нам придется внимательно следить за прошлым и регулярно снова путешествовать в годы или эпохи, следующие за 1863 годом, чтобы противостоять этим враждебным нашим планам, волнам и снова направлять события в нужную нам сторону. Регулярно путешествовать в прошлое, или же там в прошлом, и остаться, чтобы осуществлять корректировку сразу на месте. Хотя, думаю, идеальным вариантом будет и то, и другое. И наличие постоянных агентов в прошлом, и в случае, если те не справляются сами, заброска подкреплений. Но это же в точности описывает наблюдаемое поведение русских из будущего, заметил ковбой. Сперва они забросили сюда подводную лодку, чтобы направить развитие истории в нужную им сторону. Потом экипаж этой лодки остался здесь, чтобы постоянно вести наблюдение за событиями и продолжать направлять их куда надо. А три года назад, когда стало казаться, что этот экипаж действует недостаточно эффективно, ему на подмогу прислали кого-то еще. «Но позвольте», — прищурился военный. Тогда выходит, что природа, время или что-то там еще играют на нашей стороне, раз они стремятся сгладить все те изменения, которые вносят в историю русские. Похоже, что так, согласился аристократ, но не стоит преждевременно радоваться, пока русские продолжают отслеживать все эти возникающие в истории враждебные волны и пока у них будет хватать для этого ресурсов они, несомненно, будут продолжать корректировать историю так, как им нужно. «Тогда, значит, мы должны помочь природе в этом святом деле восстановления правильной реальности», добрадованно объявил ковбой. «Как я понимаю, единственный способ это сделать — это определить, какими именно корректировкам события стремятся русские и всеми силами мешать им эти корректировки произвести». «Однако, — задумался Толстяк, — подождите, тогда выходит, что наше будущее может быть отлично от того, что случилось там, и все добытые нами сведения об их прошлом могут ничего не говорить о нашем будущем, и из того, что там был какой-то Горбачев, вовсе не следует, что здесь он не станет ярым коммунистом или не проявит себя никак. У нас тут... «Ничего не предопределено!» «Но, разумеется, нет», — пожал плечами аристократ. «Зато есть вмешательство потомков русских, которое уже дало русским немалую фору. И неизвестно, какие шаги с той стороны последуют для новых корректировок, чтобы не дать истории вернуться на более удобный на путь. В первую очередь это значит, что масштабного вторжения с той стороны нет и не ожидаются». Решительно сказал Техасец. Был лишь один, ну, возможно, два или три, если Шанхай туда же отнести. Факты переброса чего-то крупного. Еще, возможно, информация. И внутри СССР есть те, кто нам поможет. Пожалуй, эту игру реально выиграть. Что конкретно будем делать, господа? Какие именно задуманные русскими корректировки истории будем срывать? Вьетнам? — неуверенно предложил Толстяк. «Э, — Вспомните, как русские сразу после окончания войны начали там свою игру. Мы еще удивлялись, зачем они туда полезли. Но если они знали, что с Индокитаем будут связаны некие исторические события, тогда все становится понятным. У них уже тогда были долгосрочные планы. — Брежний Восток, — добавил военный, — русские... Очень упорно держится за свои позиции там. Э, возможно, еще Норвегия. А вот Китай их, похоже, не сильно интересует. Вы забыли про Ватикан, напомнил аристократ. Вот уж чей союз с СССР оказался совершенно неожиданным. На него тоже стоит обратить особое внимание в плане противодействия русским корректировкам. Ну и, конечно, само ускоренное развитие СССР представляет главную опасность. «Военное решение я бы советовал, если не исключить, то оставить как резервный вариант», — заявил Толстяк. «Из всех вас я чаще всего встречался с русскими, и подтверждаю то, что заметил Райан. С ними не выходит, что словом и «икольта» можно добиться больше, чем одним словом, поскольку... «Русских угроза лишь мобилизует на драку, а вот хорошее обращение может размягчить. Я бы сделал ставку на пропаганду нашего американского образа жизни, наших прав и свобод, если это сработало там, с Горбачевым, отчего не выйдет с кем-то другим?» «Наше экономическое положение не настолько хорошо, чтобы кормить голодранцев», сказал аристократ. «Может, там и были...» сияющим градом на холме для всего мира. «Мне вас учить, как делать рекламу?» — с иронией спросил Толстяк. «Зачем быть? Довольно, если в это поверят, что каждая американская семья, ну, кто не лентяй и бездарь, имеет собственный дом, автомобиль, стабильный доход. Если в это верят даже наши собственные безработные, от отчего должны сомневаться русские в колхозе? Джентльмены, Я вовсе не отрицаю полезность для Америки атомных бомб, но считаю, что Голливуд может стать не менее действенным оружием и намерен, соответственно, вложить капитал. А лет через 30, 40, 50 посмотрим, будет ли и здесь, в СССР, перестройка. Джентльмены, да вы понимаете, что речь идет уже не о прибылях, а о самом выживании и свободного мира, и сеть цивилизаций, и конкретно нас самих!» Едва не выкрикнул аристократ, забыв о манерах. И «Если дверь существует, то наша страна сейчас находится в положении Японии век назад, когда черные корабли вот-вот появятся у наших берегов, и в лучшем случае нам останется роль туземных раджей под дулами чужих пушек. А в худшем — С нами обойдутся, как с неграми в колонии. Слава Богу, пока мы еще имеем преимущество, в финансах, ресурсах, промышленной мощи. Поэтому я предлагаю следовать плану. Пункт первый Признав, что прямое военное столкновение с Советами пока нежелательно, навязать русским соперничество в высокотехнологичных вооружениях. Пункт второй По той же причине вести против СССР периферийную войну чужими руками. Конфликты малой интенсивности вблизи их границ, причем наша страна должна быть от этого в стороне. Известно, что в советских национальных республиках прежняя элита весьма раздражена тем, как Москва наводит порядок, что создает благоприятные условия для сопротивления сепаратистских движений, а в идеале даже для повстанческой войны. Кстати, При такой ситуации главную военную роль будут играть не танковые дивизии, а небольшие, но высокомобильные подразделения, подобные русскому ОСНАЗу. И пункт третий, как правильно замечено, кивок толстяку. Весьма эффективным будет вызвать советы на соревнования по росту личного потребления, для чего выгоднее будет перейти к некоторой разрядке напряженности – В то же время усилив нашу пропаганду на красный лагерь О преимуществах свободного мира Пусть, черт побери, поверят Что в Штатах даже каждый безработный Имеет собственный автомобиль Ну а уровень жизни нашей элиты Это просто рай В сравнении даже с русскими наркомами И посмотрим Во что будут верить, если не сами Лазаревы То их дети и внуки Желаете укротить русского медведя и посадить на цепь, спросил военный. Что ж, раз это удалось с гордыми британцами, одна проблема, что если Райен прав в своем предположении, отчего чего те за дверью так относятся к нам? Те, но не эти, ответил аристократ. Если даже это так, то в число посвященных... Владеющих информацией не входит, даже большинство советской элиты, не говоря уже об электорате. Значит, наша мирная экспансия имеет все шансы на успех. И добавил. У нашего друга Райна родилась еще одна гипотеза. Чистая теории. Сразу скажу, что я ее нашим умникам даже не сообщал: что время может расслаиваться, и таким образом, мы и мир маржихи Сейчас не связаны никак. Это параллельное время, если можно так выразиться. В свете уже сказанного это слишком хорошо, чтобы быть правдой.